Глава вторая. Я отдала тебя дракону по бартеру. Марина! Сквозь сон послышался грубый мужской голос. Кричал какой-то полоумный дед. Внезапно я вспомнила то странное ощущение, как вчера вечером пила а м е р и к а н а в к о ф е й н е казалось, что умерла, пульса нет, но в то же время я отчетливо понимала, что по-прежнему ж и в у и чувствую. Вот только, словно заперта внутри тела как в клетке, и не могу выбраться. Совсем не помню, что произошло дальше. Лениво зевнул а я. Как в итоге вернулась домой и легла спать? Крик старика повторился, но звали точно не меня. Мы жили с мамой вдвоем. Папа бросил нас, когда мне было восемь. Дедушки давно умерли. Никто никогда и не обзывал меня Мариной. Брр. Что еще за старомодное и м е ч к о Чаще не р а с слышав меня звали Кирой или Лирой. Грубый голос деда повторился, я с раздражением повернулась на другой бок, разорался под окном, не дает спокойно поспать, кинула злой взгляд на тумбочку, чтобы увидеть время на будильнике, и замерла как истукан. Возле кровати стоял только старинный сундук и высокий шкаф ы с книгами, причем вовсе не наши шкафы купе с глянцевыми панелями, а старенькие и деревянные великаны. А где? Нерешительно пробормотала я и вытащила из-под одеяла руку, чтобы пощупать сундук и убедиться, что тумбочки правда нет. Мне не м е р е щ и т с я Потянула пальцы, увидела вместо родных чужие неухоженные конечности, желтоватыми ногтями и сухой кожей, больше похожей на пергамент. Когда же не успела закричать, меня опередили. Марина! В дверь без стука ворвалась девушка лет двадцати и подлетев, на храпом вытащила из кровати. Десять утра, она все дрыхнет. Тоже мне, госпожа. Вот выйдешь замуж за своего дракона и будешь спать до полудня, если супруг разрешит. Вот только я сомневаюсь, что он разрешит. Девушка с насмешкой стукнула меня по плечу, а я о т и з б ы т о а информации растеряла все слова, что знала. Отец тебя повсюду ищет, Мира, продолжила незнакомка и потрясла за руки. Да что с тобой? Мы думали, ты с утра уехала отвести заказ с з е л ь я м и для скота, а ты валяешься в кровати. Завтра твоя свадьба, сегодня обычная работа, сестра. Надо же, как быстро ты зазналась! Стоило только одному мужчине обратить на тебя внимание. Девушка цокнула языком и подтолкнула меня к шкафу. Дракон, зелье, свадьба. Резкой болью отдавало в горле. Скорей, что ты медлишь, как р а н е н ы й едазуб. В лавке покупатели ждут. Переодевайся и вниз. Я неловкими движениями распахнула створки шкафа у окна, вытащила с полки белую р у б а х у и грубый льняной сарафан. От него пахло высушенными травами. И еще чем-то едким и кислым у меня сразу с к р у т и л о живот. с о р о ч к у т о зачем? Ты ее две недели обережными нитками расшивала для первой брачной ночи, разве забыла? Девушка бесцеремонно перехватила рубаху из комков, сунула обратно на полку. Вернет тебя после свадьбы дракон? Я с н о в и ж у что вернет. Ну где ты и где его первая жена? Это как леву после королевы львицы опуститься до мыши полевки. Такие браки долго не живут. И как отец согласился? А что случилось с его женой? С трудом выдавил а я, помассировав висок. В голове гудело от напряжения, я ничего не понимаю. Как что? Демоны забрали свою ведьму в присподнюю? е Злорадно хмыльнулась сестра. Она силой затолкала меня в л ь н я н о й сарафан, в ы п р о в о д и л а за дверь в темный незнакомый коридор, а сама побежала вниз по лестнице, даже не подсказав, куда идти. За ней? т о ж е вниз? Я осторожно п о б р е л а следом по скрипучим половицам, отрешенно и безучастно, больше стараясь вспомнить, бывают ли вас н а х р е с к и и совсем настоящие запахи, как у моего сарафана. Остановилась у зеркала на углу и, открыв рот от удивления, прошла с ь взад вперед, чтобы убедиться несколько раз, что отражение и я одна и та же девушка. в Прочем, на девушку я уже не особо тянула. Зеркало отражало. Женщину под сорок, темные волосы с серебристой сединой, полые щеки, уставшие серые глаза и морщины. Не милые морщинки от п о с т о я н н о х улыбок, кокетства и живой мимики, а настоящие глубокие борозды на лбу, как у старухи. Это вообще что за... Не договорила я, обхватив себя руками. Ты вообще кто? Тело тоже подарило сюрприз. Плюс три размера к моей оси н о й т а л и и Лишний вес вольготно расплылся по туловищу, заковав мою аккуратную девичью фигуру в рыхлый скафандр. Марина, нагнал меня тот самый грубый мужской голос. Я подняла покрасневшие от слез глаза. Если это кошмар, то самое время проснуться. Почему ты не в лавке, дочь? Гаркнул старик и, подхватив меня за локоть, потянул за собой к свету на лестнице. Здесь я смогла рассмотреть его серые глаза, точь в точь как мои новые. И недовольную физиономию, невероятно п о х о ж е на лицо женщины, которую я только что видела в отражении. К обеду вынеси из хранилища свежие п о т р о ш к и с мандрагорой и болтушки с солодкой. с За ними подойдут. В свободное время проверь грядки с шалфеем. Тиана видела на них жуков и самое главное. Старик вытащил из кармана штанов пузатую склянку с маслом. Ну к н ю х н и продолжил он, отвинтил крышку и сунул содержимое мне поднос. Я едва не задохнулась от жгучего и едкого запашка. Закрыла нос рукой и побежала вниз по лестнице, куда глаза глядят, лишь бы выбраться из этого мерзительного, нючего сна. Тут и мне кажется, что проклятый о г н е в и к у влек с я и передержал м а с т ь на плите. Старик побежал за мной и нагнал на пятачке с тремя запертыми дверьми. Говорил твоей сестре выходить за мага лекаря. о г н е в и к и для войны хороши, а в нашем деле бесполезны их востуны. Я з а к и в а л а извежливости ничего не понимая. Жаль, что за дракона выходишь. Маг-лекарь был бы мне больше по душе. Продолжил дед и протянул мне вонючую склянку. Но н е в нашей власти выбирать. Почему нет? з а к а ш л я л а с ь в нерешительности. Превозмогая тошноту, забрала склянку, опустила ее в угол возле одной из дверей и отошла на несколько шагов. Подумала и решила, что хочу отложить свадьбу, по лучше узнать жениха. Смело начала я, но закончить не успела. Старик потряс меня за плечи и грубо отчитал: «Какие бесы тебя одолели, дочь! Тебе тридцать семь лет. Думать решать надо было в шестнадцать. Если бы судьба одарила красотой и магией, но раз ни того ни другого нет, бери, что дают и благодари. Моли верховных, чтобы муж после свадьбы не передумал и не прогнал с господского двора». На глазах выступили слезы, и я снова поймала внутри то же странное ощущение раздвоения, что и в кафе. Сейчас плакала не я, а моя физическая оболочка. Я чувствовал а ее отдельно от себя, как чужое пальто. И не выдумывай себе н е з е м н о й любви с его стороны, чтобы не разочароваться. Я отдал тебя дракону по бартеру.